Глава сорок седьмая. «Сейчас...» Больше я Саванну не видел. Сказал Трой Делэйни. «Она вернула вам деньги?» Спросила Кристина. Детектив-инспектор Кристина Хури находилась в том состоянии, которое ее мать описала бы как раздражительность. Тела у нее так и не было. А вчера она надеялась, что будет. Звонок поступил почти немедленно. «Не ваша. Остатки скелета». Эта женщина умерла по меньшей мере 30 лет назад, когда Кристина была ребенком и пыталась решить, кем она хочет быть, офицером полиции или морским биологом. Сейчас она могла бы плыть по волнам и разыскивать морские звезды. Более того, Фиона Рид, член теннисного клуба «Делэйни», только что позвонила и сообщила изумительную новость. Вчера в середине дня она видела Джой, выходящей из поезда на центральном вокзале, и выглядела та здоровой и бодрой, живее всех живых, хотя, к несчастью, не услышала, как Фиона окликнула ее. «Потому что это была не она, дура-то — подумала Кристина. Тем временем какая-то ясновидящая выступила с публичным заявлением, что, по ее ощущениям, Джой жива, но ее держат в плену где-то рядом с водой или в пустыне. Кристина нашла мотив. Норель Лонгфорд, парикмахерша Джой Делэйни, связалась с полицией, как только услышала о вчерашнем обнаружении тела. и поделилась всей информацией, какую делилась с ней клиентка, включая историю о том, как в прошлом году юная гость ее дома, оказавшаяся вовсе не случайно незнакомкой, открыла всем тайну, которую Джой хранила больше двух десятков лет. Дети Стена ни о чем таком Кристине не рассказывали, они понимали, что это выставит их отца в дурном свете, и предпочли умолчать об этой истории. Кристина изучающим взглядом смотрела на второго сына Джои Делейни. Красивый мужчина, отполированный деньгами и успехом, без сомнения, обожаемый матерью, но при этом мужчина, который с абсурдной легкостью поддался на умогательство со стороны молодой женщины. Они с Эттоном разговаривали с Троем Делейни в его роскошной квартире. Ослепительно красивый вид из огромных окон раздражал, как отвлекающая внимание громкая музыка. Кристина поймала себя на том, что ей хочется попросить. «Вы не могли бы немного убавить этот вид?» «Она, вообще-то, вернула деньги. Прислала мне чек по почте. Я разорвал его. Не предъявлял в банк». Трой немного поерзал в кресле, которое показалось Кристине каким-то хлипким и дешевым, как офисные стулья 1950-х годов. Но, по словам Этана, который спросил Трое, действительно ли это подлинное что-то там, это оказалось подлинное что-то там. «Зачем вообще о таком спрашивать?» Трой принадлежит к породе людей, которые гордятся тем, что переплачивают за все и всем, даже шантажистам. Подозревая его, не обналичили бы, но точно утверждать не могу. «Почему вы не предъявили его в банк?» – спросила Кристина. «Когда она ушла, мне стало, жаль ее». Трой постучал красивым ухоженным ногтем большого пальца по зубам. У нее явно было трудное детство, и мы все обошлись с ней жестоко, когда она ребенком оказалась в нашем доме. непреднамеренно жестоко. Но все же это случилось, и чем больше я думал о ней, тем сильнее сознавал, что между нами много общего. Что у вас общего? Наши отцы предпочли нам Гарри Хадада. Трой криво усмехнулся, будто давая понять, что теперь это не имеет значения. Но он не может до конца отделаться от этого впечатления. Детская душевная травма все еще не залечена. Она сказала что-то о том, как тяжело ей было видеть Гарри по телевизору. И я чувствую то же самое. Всегда переключаю канал, как только на экране появляется его самодовольная физиономия. «Хочу уточнить, кто-нибудь из ваших родных поддерживает контакты с Гарри Хададом?» — спросила Кристина. «Нет, насколько я знаю», — ответил Троя на его лице, ясно проступило отвращение. «А эта Саванна живет отдельно от своего брата? По вашим сведениям?» «По моим сведениям, я бы сказал...» Если бы ей что-нибудь и понадобилось от брата, так это деньги». «Вовсе не обязательно». Кристина записала в блокноте «Опросить Гарри Хадада». «Вероятно, этот разговор ничего им не даст, и знаменитости обычно тянут с ответом на звонки, но это еще одно окошко, в котором нужно поставить галочку». «Значит, Саванна ушла, и ваши родители больше о ней ничего не слышали». «Примерно через месяц после ее отъезда приехала какая-то молодая пара, «На минивене». Они сказали, мол, Саванна прислала их за своими вещами. По словам мамы, они были похожи на хиппи и почти ни слов не произнесли. Видимо, они боялись мамы. Так что бог знает, каких диких историй наплела им Саванна. И все. Других контактов с ней не было? Насколько мне известно, нет. Колени утрое подпрыгивали, и он прижал руки к бедрам, чтобы унять их, словно это были чьи-то чужие колени. «Я полагаю, раскрытие поступка вашей матери не могло остаться без последствий. Вероятно, ваш отец почувствовал...» Кристина помолчала, надеясь, что Трой завершит за нее фразу. Он никак не отреагировал, и тогда она предложила ему несколько вариантов. «Злость? Обиду?» Трой не выбрал ни одно из этих слов и осторожно сказал. «Возможно». Самый первый момент, когда он узнал, продолжила Кристина. «Что он сделал?» Вышел из себя, кричал, ругался. Мой отец не кричит, когда он по-настоящему расстроен. Он уходит. Просто уходит прочь. Это его э -э приспособительный механизм, полагаю. Куда он уходит? Ну, на этот раз он не ушел слишком далеко. Минут десять он шел пешком. Споткнулся, рытвину, упал. Выбил коленную чашечку, порвал миниск. К счастью, мимо проезжал кто-то из наших знакомых и доставил его домой. У него уже были проблемы с коленями, так что эта травма была довольно тяжелой. Конец теннису. Ему уже месяцев шесть говорили никакого тенниса. Трой бессознательно положил ладонь на колено, хотя он всегда нарушает предписания. «Это наверняка расстроило его?» — сказала Кристина. «Теннис — его жизнь», — с чувством произнес Трой. «Значит, и для вашей матери тоже больше никакого тенниса?» Предположила Кристина, думая о том, как часто люди связывали поразительность брака Делейни с тем, что они играли в паре. Ну, вообще-то моя мать начала выступать в одиночном разряде. Без вашего отца, уточнила Кристина. Моя мать в подростковом возрасте высоко стояла в рейтинге одиночных игроков. Рассеянно проговорил Трой, казалось, он не замечал символизма своих слов. Она впервые выступала на национальном чемпионате Австралии в 14 лет. «Она победила Маргарет». «Ясно, ясно». Поспешила сказать Кристина до того, как услышит полную спортивную биографию Джо Де Лейни. «Значит, ваша мать играет в теннис, пока ваш отец сидит дома, ничего не делает, не может заниматься любимым спортом, чувствует себя преданным женой?» «Я бы могла предположить, что это не очень счастливый дом». «Полагаю, да», — согласился Трой. «Я не знаю, я был занят собственной жизнью». На мгновение он возвел глаза к потолку, а потом снова посмотрел на Кристину. «Я полагал, все вернулось в норму, хотя, признаюсь...» Трой замолчал, и Кристина увидела, как он сглотнул непроизвольно, конвульсивно. «В Рождество я подумал...» И меня шокировало, что возникла такая мысль. Он вновь остановился, и Кристина заскрежетала зубами. До сих пор он отвечал на ее вопросы в приятной, учтивой манере, как успешный человек, дающий интервью для журнала, но теперь внешний лоск сошел с него. Ей хотелось схватить его за стильную льняную рубашку и заорать. «Просто скажи мне! Твой отец сделал это! Мы все знаем, что это он!» Трой сцепил руки, будто в молитве. «Впервые в жизни, я подумал...» Он с мольбой взглянул на нее, словно нуждался в отпущении грехов. «Что вы подумали?» Кристина добавила в голос властности. «Что мои родители действительно могли ненавидеть друг друга». Он снова перевел взгляд на сияющий под солнцем гавань. Это было взаимно, между прочим. Ненависть была взаимной.